11 сентября 2011 года. Воскресенье. Подмосковье. Москва. Уговорить моего мужа Дмитрия на второй день работы на даче не удалось, хотя втайне от него я лелеяла эту мысль. Ведь так хотелось еще побыть на свежем воздухе, а не возвращаться обратно в ненавистную мне Москву. Тем более ненавистную, что завтра мне ложиться в больницу на химиотерапию. Видя, как мне тяжело, как я замкнулась в себе от ужаса, словно улитка, муж спросил, «Что тебе купить, чтобы облегчить состояние?» Поехал в магазин, накупил всяких вкусностей, в том числе и любимый мной ленинградский черемушкинский торт. Память из детства. Когда-то мой дедушка привозил такой из ГУМа. Для тех, кто не знает, это государственный универсальный магазин в Москве. А дедушка работал рядом с этим магазином на Красной площади, в военном министерстве и к праздникам покупал там продукты. Чаще других были песочные торты «Ленинградский» и «Абрикатин». Наверное, детские воспоминания самые сильные, и пристрастие в еде закладываются именно тогда. А может, желание съесть кусочек именно этого торта, стремление хоть на миг оказаться в том замечательном времени, когда я была счастливым, залюбленным ребенком, не поэтому ли мне так тяжело без любви теперь? Дмитрий знает, что в плохое настроение я обычно заедаю, и лучше чем-нибудь сладким, хотя в другое время стараюсь воздерживаться. Сегодня вообще на мужа снизошло некое благостное настроение. Большая редкость. Пользуюсь. А вечером, уже в Москве, я села за компьютер, чтобы продолжить свою невеселую историю. Начну с того, что приговора «рак» я ждала, потому что слишком долгое время находилась в депрессии после измены мужа и смерти моей мамы. Эти два события произошли почти одновременно, не дав мне время на передышку, и завели меня в смертельное пике. Для людей, близких к авиации, сей термин понятен. Это вертикальное падение самолета. Пилот может еще успеть катапультироваться, но машину уже не спасти. Я же покинуть свой падающий самолет не успела. И ничуть не удивилась, когда мне сказали о страшном заболевании. Да, я ждала жесткой развязки, но все равно впала в истерику. Ведь жить хочется во что бы то ни стало. Сказали мне о страшном диагнозе сначала в феврале, после маммографии, на которую меня отправил молодой участковый врач-терапевт, не успевший еще очерстветь в неравных баталиях с начальством и пациентами. Интересно, что врачиха из кабинета маммографии, вечно кричащая на всех пациенток особо, в отношении меня оказалась какой-то слишком мягкой и участливой, что меня сразу насторожило. Именно с ее подачи и с латинским словом «сито», что значит «срочно», меня отправили к районному онкологу-мамологу. Это была опухоль почти в центре груди, над сердцем, внешне напоминавшая собой небольшого паука или маленького крабика с разложенными во все стороны лапками-клешнями. Может, поэтому заболевание и называется «рак». Потом на ультразвуковом исследовании УЗИ персонал другой клиники долго при мне обсуждал вопрос, плохая опухоль или хорошая, и вообще что-то она мне не нравится. Можно подумать, что мне она нравится. Даже если она и хорошая, это все равно придется ложиться под нож хирурга. И это с моей-то чувствительностью. Когда даже простое прикосновение ко мне чужого человека крайне неприятно. Поездки в общественном транспорте, в Толчее для меня тяжкое испытание. Мою маму всегда забавляла, когда меня в детстве возили на новогодние представления в Кремлевский дворец съездов, и я со остервенением расталкивала всех пассажиров локтями в метро, как маленький звереныш. Помню, как она со смехом рассказывала об этом подругам. А я не могла тогда, не могу и сейчас, оказываться в толпе. Мнение о моем теперешнем заболевании менялось несколько раз. Я то окрылялась благой вестью, что все обойдется, то впадала в ступор. Один из таких счастливых взлетов пришелся на презентацию второй поэтической книги, задуманной в замечательное время, когда об онкологии я ни сном, ни духом не подозревала. Мероприятие прошло на ура с небольшим фуршетом и общением в неформальной обстановке. Но это только потому, что за день до этого события мне позвонили из поликлиники и сказали, что пункция, проба тканей на доброкачественность, не выявила раковых клеток. Я порхала от счастья, как бабочка-однодневка. Через пару дней мне перезвонили оттуда же и пригласили к врачу-онкологу на прием. Там сказали, что результат пункции ошибочен, что игла иногда соскальзывает. Опухоль – рак. Оперироваться нужно срочно, плохое расположение. Это было как выстрел, как удар электрическим током, как ядерный взрыв. Что для меня этот шок, даже не сказать. Это был мой персональный конец света. Тем более, что говорилось все с циничной ухмылочкой. Есть у меня нужные знакомства на коширке. Отдельная палата, молодой, но подающий надежды хирург. Мы даже вас не сильно обдерем. Последней фразочкой врач-онколог меня и прикончил. Я испугалась, что за мои же деньги у меня найдут все несуществующие болезни и вылечат. Оставался один выход. Со всеми анализами отправиться в другую клинику и проверить диагноз. Я выбрала государственный маммологический центр. Но это было день-два спустя. А в тот момент, когда я выслушала смертельный приговор и вышла из злополучного кабинета врача на улицу, я чуть не бросилась под трамвай. Доля мгновения, когда в голове пронеслась мысль, вот навстречу мне едет решение всех проблем. Я даже дернулась в сторону громыхающего на повороте трамвая, но что-то меня удержало. Приподняв голову, чтобы не видеть рельсов и колес, ту мясорубку, в которую я только что чуть не кинулась, увидела в окнах скучающие лица пассажиров. А следующей мыслью была «А как же моя дочь? Ведь ей только восемь лет. Как же она будет без мамы?» Эта мысль возникла не случайно. Она преследовала меня с февраля, когда впервые надо мной занесли диагностический топор, и до апреля, когда я вышла из кабинета онколога, припечатавшего меня той самой фразочкой поры не обдерем. Только мысль о дочери заставляла рыдать сутки напролет, тем более, что сиюминутной поддержки мужа я не нашла, как не искала, а огорушивать знакомых и подруг своим диагнозом не спешила. А вдруг обойдется, теплилась робкая надежда. Позднее я написала стихотворение об этом страшном дне, специально не соблюдая абсолютную четкость рифм, подчеркнув таким образом, насколько ужасным было это состояние. Не до поэзии. По ступенькам вниз спускалась, переваривая горе. Распрощаться мне осталось с этим бренным миром вскоре. Предо мной пути трамвая, и вагончик приближался, Аннушки растёпым масла масло уж по рельсам расплескалось. В тупике забрежил выход, неотвратно ускорение, и решаться миг проблемы в это утро, в воскресенье. Промелькнула мысль шальная, что мучения прекратятся, только шаг. Всего шажочек, если ада не боятся. Поскользнусь, не видя света, и от мысли своих черных не бороться, не ответить, лапки в раз сложить и сдохнуть. Но насквозь пронзит стрелою. Без борьбы не смеешь сгинуть. Дочь находится с тобою. Ты не смеешь мир покинуть. Не простишь себя, что лани по углам сиротским маять, улыбаясь пассажирам, отшатнулась от трамвая. Было страшно в полном одиночестве. Как будто вокруг возник вакуум отчуждения, звенящая до боли пустота. Когда я позвонила мужу в Новосибирск, где он постоянно работает вдалеке от нас с дочерью, и рыдая, рассказала ему, что у меня рак, то услышала в ответ. «Не выдумывай, у тебя ничего нет. И вообще мне сейчас некогда. Я на совещании перезвоню позже. Как будто есть что-то важнее моей жизни». И не звонил. Три дня. Я как обезумела. После того, как укладывала дочь спать, по ночам билась в истерике. На короткое время забывалась и засыпала, но, проснувшись от кошмара, снова с слезами и успокоиться не могла. Обнять и посочувствовать было некому. Дико хотелось жить. Так и не дождавшись от мужа звонка, я набрала номер телефона моего близкого родственника, который меня познакомил с Дмитрием несколько лет назад. Пришлось рассказать ему о моем заболевании. Я рыдала в трубку и одновременно ругалась, как сапожник, чтобы хоть он заступился за меня перед мужем и вправил оборзевшему придурку мозги. Наверное, из за всей моей тирады только эти два слова и можно воспроизвести на печатной странице, а остальные были бы запиканы, если бы прозвучали на телевидении с экрана. Но тогда я просто потеряла над собой контроль. Спустя три часа позвонил муж, но даже не извинился за свое молчание, а легко и радостно поговорил со мной, как будто бы ничего не произошло. А сам вовсе не собирался не только возвращаться обратно в Москву, но просто сочувствовать мне и помогать в беде, хотя бы взяв на себя заботу о дочери, чтобы я могла быстрее обследоваться и лечь на операцию. Сейчас прилететь не могу. У меня же здесь почти сотни человек в подчинении, которые зависят от меня. Я плачу им зарплату, и я за них несу ответственность. А я? Как же я? Я что, не человек? Хотела скрикнуть, но бесполезно разговаривать со стенкой. Я повесила трубку. А на что я надеялась? Муж никогда меня не обижал сочувствием. Даже в лучшие времена. Позднее, когда я пересказала этот эпизод психологу, меня темную просветили, что так у мужчин, проявляется шок. Думается, что подобный шок мог случиться только у слабого человека, всегда и везде, заботящегося лишь о собственной шкуре. По-настоящему близкий, одновременно сильный спутник жизни нашел бы слова поддержки и утешения для женщины, пусть и не нелюбимой уже сейчас, но посвятившей ему огромный отрезок собственной жизни, родившей ему ребенка. Однажды в разговоре с одним моим знакомым Обсуждая какую-то женщину, я тоже сказала вскользь фразу «Родивший ему ребенка». И сразу нарвалась на мужскую шовинистическую истерику. «А разве она не любит этого ребенка? Он ведь и ее тоже?» Тогда я не стала отвечать. «Зачем бороться с ветряными мельницами, если тебя не только не понимают, но и не хотят понимать в силу своей ограниченности?» Если женщина родила ребенка, то она его любит совершенно независимо от того, кто является отцом. Как можно не любить свою руку или другую часть тела? Ведь рожденный малыш фактически является нашей частью, только отделенной. Ярким примером может служить то, с какой самоотверженностью мамочки посвящают свою жизнь больным с рождением малышам, вступая в неравную схватку с судьбой. В то время как отцы таких детей, в подавляющем большинстве случаев, предпочитают самоустраниться и сбежать. Исключения из этого правила, безусловно, есть, но они крайне редки. Мы очень любим наших деток, но если женщина говорит «я родила тебе ребенка», то она хочет сказать «я родила тебе» и «будь счастлив, что от тебя, а не от другого». Ну, с детьми худо-бедно разобрались. А как же быть с женами, которых вдруг разлюбили, забыв о многих счастливых годах, проведенных вместе? О женах, уйдя к более молодой женщине, можно уже не заботиться? В этом плане мне нравится европейская юриспруденция, в которой четко прописано «Женился – заботься до самой смерти». И главное, там закон не только на бумаге, Там мужчины действительно заботятся о бывших супругах. В России же все жестко. Полюбил, разлюбил, никакой ответственности за происходящее. Позвонила брату. Но это еще безнадежнее, чем звонить мужу. Этот не только отмахнется, как от назойливой мухи, даже не выслушает. Так произошло и сейчас. Какая-то новая пассия в его квартире ответила, что он на рыбалке. Этих новых баб у него вязанками. Боишься по имени назвать, чтобы не ошибиться и не вызвать скандал. Сегодня Света, завтра Кира, а вчера была Виолета. Брат Андрей у меня 35-летний перекати-поле. Институт он так и не закончил, а со своим неуемным и скандальным характером, хорошо оплачиваемой работой, не обзавелся. Витает постоянно в облаках и ждет, когда же ему все блага мира преподнесут на блюдечке». Никто ему не мил, кроме него самого, но каждый раз надеешься, что в нем не все зачерствело, ведь родная кровь. Когда я стала встречаться с Дмитрием, братишка очень обрадовался. «Давай, Маргошка, захомутай перспективного муженька, а я у него правой рукой буду». Но время показало, что ни правой, ни левой рукой Андрей быть не может. Работать не хочет, а живет в постоянных мечтах, что вот-вот золотой дождь польется на голову а Дмитрий, мой трудоголик, и подобных лентяев не переносит на дух. Муж пытался по моей просьбе пристроить брата к себе, но быстро его раскусил. Там еще какая-то некрасивая история произошла с пропажей денег, после чего Дмитрий сказал мне твердо, «Марго, я понимаю, что у тебя болит душа за этого бездельника и оболтуса, но меня уволь, больше я ему помогать не буду». С тех пор Андрей у нас не бывает. Затаила обиду не столько на моего мужа, сколько на меня. Мол, тоже мне сестрица. Что ж ты для меня ничего сделать не можешь? Теперь я постоянно расхлебываю последствия этой ссоры, которая отдалила родного брата от меня на необозримое расстояние. Ну вот, двоим своим мужчинам позвонила. Стоит ли звонить 25-летнему сыну Александру, а проще Алексу, как его кличут друзья, или Саше, как зову его я. Чем он поможет? Словом? Делом? Да ничем. Начнет бубнить, что сама виновата, что не нужно было второй раз замуж выходить, потому что ревнует меня к мужу и дочке Милане, своей единоутробной сестре, между прочим. До сих пор, несмотря на то, что пора бы ему и повзрослеть в свои-то годы, вот и вся помощь. Жаль, что у меня старший сын, а не дочь, которая могла бы точно помочь в беде. Нет, звонить не буду. Своего папу я, конечно, оповещать о диагнозе и предстоящей операции даже не собиралась, потому что он после смерти мамы так и не оправился. Позвонила подруге Ольге. Вот в ком я всегда могу найти поддержку и опору. Иногда мы берем телефонные трубки одновременно, чтобы позвонить друг другу, а уж в трудные минуты всегда рядом. Мы бывшие одноклассницы, так что вместе с первого класса и по сию пору. Время нашей дружбы исчисляется десятками лет, хотя были и перерывы, когда мы вовсе не общались. Но в последнее время нас постоянно тянет друг к другу. В отношениях мы больше похожи на родных сестер. Разговор с Олей по телефону, конечно, не лучился оптимизмом, а был тягостным для нас обеих. Ведь наши с и мамы умерли от рака. Мне было трудно вываливать на нее свои смертельные проблемы, но хоть перед кем-то я должна была выговориться и найти хоть каплю сочувствия. Иначе я просто сошла бы с ума от ужаса. Поняв, о чем идет речь, Ольга сразу же приехала ко мне домой утешать. Весь май я провела в различных центрах на обследованиях. С каждым разом кольцо вокруг меня сжималось. И я ко всем медикам приставала с одним единственным вопросом. «Насколько вероятен рак?» В конце мая мне безапелляционно заявили, что надежд на положительный исход всего 15%. Но надежда, как известно, умирает последней. «Надейтесь и верьте в чудо. Не забудьте сходить в церковь», — говорили мне те же самые медики. Я верила и не верила. Иногда наваливаются минуты слабости. Слабости душевной, когда хочется кому-то поплакаться в жилетку, чтобы обняли, пожалели, а некому. Накатывает волна такого отчаяния. Иду за бедою, опять все не так, и маюсь в смятении от пережитого, от мыслей тяжелых срывает чердак у двери онколога адских чертогов. Тогда и хочется сказать онкологам, говорите мне все без утайки, ведь никто не придет к вам из моего близкого окружения расспросить о здоровье, точнее, о нездоровье. Все про себя решаю только я сама. Да, услышав приговор, я, скорее всего, заплачу, может быть, даже поваляюсь в истерике пару дней, но потом, стиснув зубы, буду бороться с еще большей силой и яростью. Главное не впасть в длительную депрессию, как когда-то но и тогда я выбралась сама, смогу и сейчас. Мое состояние усугублялось бронхитом. С постоянным кашлем об операции не могло быть и речи, да никто бы и не рискнул давать мне наркоз. Кроме того, ни в апреле, ни в мае я не смогла бы перенести хирургическое вмешательство, потому что не было ни физических, ни душевных сил. Я вся ушла на сопли, но потом взяла себя в руки и приняла решение — съездить в июне в Италию вместе с подругой Ольгой, чтобы набраться сил, а потом уже лечь на операцию. Если бы сразу, после моего первого звонка, моего крика о помощи, Дмитрий приехал бы в Москву, взял бы на себя заботу о дочери, иногда заглядывал бы к моим онкологам, чтобы узнать, как ускорить лечение, может, я отделалась бы меньшей кровью, но он мне не помог. Поэтому, когда я попала на операционный стол, обнаружились уже метастазы в лимфатических узлах. Люди, помогайте своим близким вовремя. Поездка в Италию была запланирована давно. Муж со мной не ездит никуда уже несколько лет. Он отдалился от нас с дочерью Миланой по неизвестным мне причинам. Я всегда была ему верна, но несколько лет назад он повел себя так будто застал меня в чьих-то объятиях, чем поверг меня в полное недоумение. Этого быть не могло, потому что не могло быть никогда. Я всегда нахожусь в трезвом состоянии, ведь мне становится плохо с сердцем от выпитых крепких спиртных напитков. Выпадение памяти тоже до сих пор не наблюдалось. Несколько раз я пыталась с мужем поговорить на эту тему. «Объясни мне, пожалуйста, почему ты мне кричал тогда, перед 8 марта, в трубку «Ты такая же, как все». Что это значило?» «Но он не дает мне никаких вразумительных ответов и объяснений. Может, какая-нибудь умненькая очередная любовница-секретарша смогла провернуть аферу с поддельными фотками или клеветой? Ну, если ты считаешь себя сильным мужиком, разберись. А тебе легче сунуть голову в песок в страусиной позе?» «Опять пригрезились химеры тебе в вечернем сторе дня». Опять сжигает злость без меры, опять орешь ты на меня. Вновь подозрения пожирают отравленный неверием мозг, и снова ищешь под кроватью моих поклонников, всерьез, сопоставляешь факты, числа, в полупридуманных обид, теряя нить простого смысла, и потеряв последний стыд. Я могла бы съездить в Новосибирск, в котором он проводит большую часть своей жизни, но не хочу саму себя загонять в угол. Наверняка наткнулась бы на очередную пассию и пришлось бы принимать решение о разводе. В данный момент у нас сложился некий паритет. Он дает деньги на мои путешествия и издание книг, чтобы я не цеплялась к его вояжам и вольному проживанию в другом городе. Видимо, наличие официальной жены ему тоже удобно, чтобы тамошние бабцы не лезли к нему с предложениями о браке. А учитывая мою болезнь, муж приобретал в глазах своих любовниц еще и статус великомученика. Не засветился бы нимб. Оплачена поездка в Италию была задолго до постановки мне страшного диагноза. Но поехала я не потому, что было жалко потраченных денег. Мне нужно было в себе и только в себе. Найти силы для борьбы с болезнью.